которая не думала ни о чем, кроме танцев, покупки нарядов и драгоценностей. Король же демонстрировал сотни примеров своей заботы о бедных. Он даже одевался более чем скромно, чем большинство придворных щеголей. Но он был очарован мною и уступал мне, как всякий любящий муж уступает своей прелестной жене. А они почему-то думали, что моя увлеченность развлечениями и безразличие к их нуждам являлись причиной высокой цены на хлеб. Кроме всего прочего, я ведь была иностранкой. Все они стали называть меня австрийкой. Какое право имею я, иностранка и к тому же австрийка, приезжать во Францию и брать на себя смелость управлять французами, думали они. Целая лавина пасквилей обрушилась на Париж. Каждый из моих необдуманных поступков подавался как пример расточительности, безразличия к народу и, главное, моего бесстыдства. Стоило мне сказать только слово какому-нибудь мужчине, как это уже означало, что он мой любовник. Стоило мне улыбнуться какой-нибудь женщине, значит, я состою с ней в противоестественных отношениях. И все это мне было известно. Я не могла не знать об этом, но старалась не обращать на это внимания, как, впрочем, и на все прочие предостережения, которые получала на протяжении всей своей жизни. Казалось, у меня был дар наживать врагов и выбирать именно таких друзей, которые только и доставляли мне что новой неприятности. Я оправдывала себя, говоря, что я обычная женщина, которая досталась необычной роль, играть которую она не способна. Возможно, мне просто не хватало сосредоточенности, чтобы играть эту роль. Потому что если бы я была серьезной, если бы я прислушивалась к предостережениям своих истинных друзей, короля, моей матушки, Нурси, Вермона и моей дорогой компании то даже в то время могла бы еще измениться. Да, уверена, тогда у меня еще было время. Я находилась, если можно так выразиться, на склоне, и уже начала весело скатываться вниз. Но еще не началось то безоглядное стремительное движение, когда меня уже невозможно было остановить. Возможно, если бы мой муж был другим но я не должна обвинять его во всем. Его образованием пренебрегали. Его никогда не учили тонкостям искусства управления государством. Я часто вспоминаю о том, что когда он впервые узнал, что стал королем, то воскликнул, «Но ведь они же ничему не научили меня!» А его дедушка, Людовик XV., Чувствуя, что его собственный конец уже недалек, заметил. «Я хорошо разбираюсь в работе этой государственной машины, но не представляю, что произойдет с ней, когда меня не станет, и как Берзи будет выходить из положения». Мой бедный муж был так добр и в то же время совершенно не способен управлять страной, за исключением тех редких моментов когда он отбрасывал прочь чувство неуверенности в себе. Только в эти моменты он был прекрасен. Но в то время я ничего этого не понимала. Непристойные куплеты, ложь, сплетни, подобного рода сочинений всегда было предостаточно. А мне и в голову не приходило поинтересоваться, кто были те люди, которые распространяли всю эту гадость. Я не догадывалась, что среди них могли быть мои собственные девери и их жены. Герцоги Конде, Конти, Орлеанский, те принцы, которых я обидела. Неистовый танец, несущий меня по направлению к краху, уже начался, но я не осознавала этого. Было так много всего, что делало меня счастливой. У меня была моя... Дорогая маленькая дочурка. У меня был Аксель Даферсен, следующий за мной повсюду как тень.